24. Блог пользователя SpeedRacer 95. 20 января. Я схожу с ума. Она мне больше не снится. Прошел целый месяц, и я решился поделиться с вами своей историей. Возможно, кто-то посоветует мне, что делать. Тебе снится девушка в голубом? Ты не один такой. Она хотела меня о чем-то предупредить. Правда, я не знаю, как понимать свой сон, иносказательно или буквально. Я сотни раз прокручивал его в голове. Невидимая мать, отец-игрок, непогода, ливень. Не знаю, что думать.